Именно эти протесты были поводом для зловещей командировки Молотова на Украину в августе 1937 года. Теперь говорится, что Петровский критически относился к культу личности. Но ведь 4 февраля 1938 года, в день своего 60-летия, Петровский получил орден Ленина. Формально, во всяком случае, он оставался главой Украинской Республики на протяжении всего этого страшного периода, когда его коллеги исчезали один за другим. В июне 1938 года у Петровского состоялся разговор со Сталиным. Разговор был короткий, но тяжелый, в резких тонах. После этого...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 В том, что он не сообщил о якобы известных ему связях Кассиора с зарубежными контрреволюционными организациями, а также в том, что он, очевидно, еще в 20-е годы, сопротивлялся назначению Кагановича первым секретарем ЦК КПБУ. В общем, не было сомнений, что давно подготовленное дело против Петровского будет вот-вот начато.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 Имя Петровского начисто исчезло из всех советских справочников и документов